Фанза, где жил Иван, находилась в подскалистую сопкой. Там она, врытая в землю почти до крыши, совершенно скрыта была в густых зарослях лозняка и шиповника. Войдя в низкую дощатую дверь, хозяин громко кашлянул. Из глиняных нар, покрытых старую дырявую циновкой, соскочил китайчонок. Ему было не более двенадцати лет. Бледное изможденное лицо, болезненная худоба маленького неразвитого тела и черные тени под большими грустными глазами свидетельствовали о том, что ребенок — это несчастное забитое существо. — Скорее, давай мне есть, да вскипяти чайник! — крикнул Иван, надевая заскорузлые старые кожаные бродни и грозно сверкая своими глазами. — Вся ли жизнь тут, бездельничаешь! — продолжал он визгливым бабьим голосом. — Вот погоди! Отдам я тебя старому черту, Сунлиго! Он живо вывернет тебя наизнанку! Ну, скорее, мне некогда разговаривать с тобой!» Мальчишка, называемый здесь китайцами Сяо и русскими Васькой, понукаемый руганью своего сурового повелителя и пинками, засуетился, застучал посудой и принялся за стряпню Маленькие руки его дрожали, и грустные глаза с испугом следили за русским, развалившимся на каннах. Поев в достаточном количестве китайской лапши с острую соей и горячих пухлых пшеничных помпушек с чаем, Иван надел через плечо брезентовый мешок с провизией на несколько дней, засунул за охотничий нож, взял в руки суковатую палку и вышел из фанзы. «Приду я через три дня, ты, Васька, смотри! Если что-нибудь того, убью как собаку!» С этими словами Иван подошел к мальчику, щелкнул его в лоб, отчего тот страдальчески улыбнулся, показывая мелкие мышиные зубы. Через полчаса Иван был уже на вершине хребта, откуда открывался великолепный вид на долину. В голубоватой дымке тумана темнели шалаши золотопромышленников и их земляные сооружения. Отсюда казалось, что там раскинулся во всю ширину долины город, окруженный чудными садами. Яркая зелень лесов и лугов под ослепительными лучами солнца казалась изумрудной. На ближайших отрогах гор пестрели красные лилии, белые пионы, и розовые кусты шиповника. Внизу, на светло-зеленом фоне мокрого луга, темнели синие и фиолетовые пятна с желтыми крапинками. Это цвели гигантские восточные ирисы, воспетые писателями и поэтами Японии и Китая. Здесь преобладала луговая растительность и луговые цветы. Там дальше, на западе, где темнели словно тучи скалистые высокие хребты, Начиналась дремучая вековая тайга с ее непроходимыми зарослями, каменными россыпями и темными кедровниками. Тайга эта, словно море, разлилась по горам, ущельям и падям. И нет конца ее краю, всюду на далеком горизонте темнеют зубчатые лесистые гребни гор. У местных манджур-звероловов леса эти носят название «Ташу-линза» — «Великий лес». Отдохнув на перевале у китайской божницы, построенной местными манжурами-охотниками, Иван поднялся, выплюнул докуренную собачью ножку и пошел в гору по тропе. Вскоре фигура его замелькала в зарослях на опушке леса и скрылась. Где-то прокричал орел. Высоко в синеве глубокого неба парил он, изредка взмахивая своими могучими крыльями. Жар спадал, солнце склонялось к западу. От реки подымался туман и стлался по долине. Вечерело. Работа на приисках прекратились, и промышленники копошились уже у своих берлог, ужинали и отдыхали. В ловочке и фанзе старого Сун-Лего народу было много, шумели и бронились. Кости стучали, кое-где зажглись огни. Стемнело, блеснули звезды, и на краю темного неба из-за зубчатого гребня далеких гор показался красноватый диск луны. В теплом, напоенным ароматом цветов и травы воздухе реяли летучие мыши. Старый Сун -Ли -Го, оставив за себя своего помощника, хромого горбатого китайца, вышел из фанзы и направился к кумирне, стоявшей под гигантским ильмом. Сколоченная из досок и покрытая кедровой корой, она производила жалкое впечатление. Внутри ее на обрубке дерева возвышалась уродливая фигура какого-то таинственного божества с огромной головой, выпученными глазами и клыкообразными острыми зубами. Подойдя к алтарю, старик стал на колени, поклонился, бормоча про себя молитву, и встал, ударяя в сухую впалую грудь жилистым желтым кулаком. Поставив несколько бумажных свечей перед идолом, он зажег их. Синеватый густой дым потянулся от них тонкими струйками, наполняя кумирню пряным удушливым запахом. Послышались чьи-то шаги, и в кумирню вошел Ванфатин. Старик, казалось, не обратил на него никакого внимания и продолжал молиться. Вождь хонхузов также подошел к алтарю, поставил курительные свечи и коленопреклоненный молился, подымая свои сильные руки кверху. О чем молился грозный влады колесов и гор не было слышно, только тонкие сухие губы его шевелились, и нервная судорога пробегала по суровому застывшему лицу. Окончив молитву, Ван Фатин подошел к старику, положил свою тяжелую руку на плечо его и сказал Ты великий мудрец Сунлиго, твой ум постиг все, тебе понятны законы мира, тебе подчиняются горы и леса, воды, земля и животные, ты все знаешь и все можешь. Скажи мне, исполнится ли то, что я задумал. Старый тайежник долго смотрел в глазах Хунху, стараясь проникнуть в его темную загадочную душу, затем отошел в сторону и, показывая высохшую рукой своей на страшное божество, произнес глухим старческим голосом. «Смотри сюда и говори, что увидишь!» Ван Фатин, словно зачарованный, стоял перед статуей бога и дикими безумными глазами смотрел в темноту. «Я вижу свет, Сунлиго! Откуда он?» шептал едва слышно вождь, устремив свой взгляд в одну точку. Вот идут мои люди, но лица их скрыто от меня. Молодая белая женщина идет по тропе и плачет. Она уходит. Куда же? Вот белый мальчик, за ним Иван. Но где же голова его? Я не вижу. Опять белая женщина. Что несет она в руках? Вижу, вижу. Несет она своего сына. Теперь ничего не вижу. Красный туман перед моими глазами. Сунлиго, где ты? Видение исчезло. Старика в кумирне не было. Ван Фатин вышел, глаза его блуждали и были страшны. Полная луна плыла по темному небу, бросая свои зеленоватые бледные лучи на землю. В кустах кричал Козадой, и где-то далеко плакала лисица.